Глава четырнадцатая. Катя, ты знаешь, я беременна! закричала Лера, забегая к ней в магазин после обеда. Лера обнимала Катю и радостно сообщала ей последние новости. Ты что стоишь как о ш п а р е н н а я Ты меня не слышишь? Я только что из женской консультации. Амиран станет папой. У нас через неделю свадьба. Ты будешь у меня дружкой. Ты, наверное, упадешь в о б м о р о к когда увидишь, что он тебе все окна в доме вставил. Это я его попросила. Представляешь? Ты только что ушла на работу, он тут же нанял рабочих и приказал им все это сделать до обеда. Сказал, что платит двойную цену. Я, как увидела это, сразу подумала, что тебе со мной здорово повезло. Видишь, каких мужиков нахожу, что подруг моих тоже не забывают. Ладно, долго искала я мужа, но наконец-то нашла достойного. Ты рада за меня? Катя смотрела на Леру и ничего не видела. Она понимала одно, что вся ее жизнь закончилась в один миг, что счастье, которое она сегодня утром ощутила, было всего на всего сном, который закончился во второй половине дня. А как же признание Амирана ей в любви? А как же его откровенные слезы, а как же объяснение, что он никогда не думал связывать свою жизнь с Лерой, а как же эти честные глаза, которые пожирали ее тело, боже, ж т ы мой, это опять был Дэнди, тот самый крючок, который когда-то привел их вместе с Лерой к бандитам в малину. Амиранн и с к о л ь к о не лучше того красавца, которого тогда подцепила Лера, влюбившись в Дэнди в ресторане и забыв старого д р у ж к а Юру. Вот так точно и Катя забыла свою старую преданную подругу Леру и попалась на тот же грязный крючок. Боже, как я его ненавижу! Как он мог так подло обмануть меня и Леру? – подумала Катя. х в а т а я ртом воздух. Ладно тебе, дуреха, ты что от счастья о не мела? Радуешься, что проблем стало меньше? – с просила Лера, смеясь. Или ты мне не веришь? Иди, посмотри, у тебя в доме все окна новые пластиковые стоят. Катя молча кивала головой, ходила по магазину, переставляла ящики с одного места на другое. Лера не успевала крутить головой и следить за очередными действиями подруги. Да не переживай, т ы так. Отдашь ты ему эти деньги. Я договорилась, что частями будешь отдавать. Твердила ничего не видящая подруга. Нет, не нужно. Я отдам ему все сразу. Сегодня же отдам. Я отложила на кредит за дом. Отдам кредит позже. Правильно, а то нам на свадьбу деньги очень нужны. Сама понимаешь, я ее так долго ждала. Катя полезла в торговую черную сумочку с множеством замков. Это была такая особая сумка торговшей, куда они клали всю выручку и сбережения. Каждое отделение было для определенных целей. Первая часть со множеством замков для выручки и сдачи, а задний единственный карман для долгов. Катя достала, не считая все деньги из заднего кармана, протянула их Лере. А да ему сейчас же, тихо произнесла Катя, пусть купит красивый свадебный костюм. А ты в чем будешь у меня на свадьбе? Нужно что-то новое тебе тоже купить. Ты ведь дружка у меня и не должна меня опозорить. Нет, я не могу быть дружкой. Это плохая примета. Я вдова. Подумаешь, вдова. н у ты же теперь не замужем. Да и не будешь никогда. Кто тебя с т р е м я д е т ь м и возмет? ь Хорошо, давай завтра об этом поговорим. Мне сейчас некогда, нужно складывать товар, сказала Катя и подтолкнула Леру к выходу. Когда Лера ушла, Катя расстегнула пуговицу на кофте, ей не хватало воздуха, она села на первую попавшуюся коробку и схватилась за голову. Какая же я все-таки с е л и н ь я Нет мне прощения, подстилка я дешевая, одноразовая подстилка. Гнобила себя Катя. Как ты можешь вообще Лере в глаза смотреть, дрянь! Нет тебе прощения, мало тебя жизнь била. Нужно еще побольше тебе испытаний подкинуть, чтобы справилась. Ее, как будто услышали приставы, которые заходили в это время в магазин. Они о г л я д ы в а л и с с интересом товар, заглядывали в коробки, открывали ящик, прилавка, где была выручка. Маловато денег. Добрый вечер. А мы с постановлением, вернее, с решением суда, ваш дом конфискован. Суд вынес решение. Не в вашу пользу, заучено проговорил мужчина лет тридцати пяти. Какой суд, какое решение? удивленно спросила Катя. Наш российский и решение суда российское тоже. Странная вы женщина. Какой же еще суд может быть? Дело в том, что срок ипотеки истек. А вы ведь не смогли выплатить основной долг вовремя, и дом переходит банку. А за что я платила кредит каждый месяц? – спросила Катя задыхаясь. Это вы погашали проценты, а основной долг вы не погашали. Вы даже ни разу не погашали кредит вовремя. Вот проценты набежали. А что вы хотите? Нужно все делать вовремя. А теперь срок кредита истек. Вы же подписывались в ипотечном договоре. Дом мы уже осмотрели. Хорошо, что вы окна вставили пластиковые. Мы сможем его теперь быстро продать. Вам только нужно в течение двадцати четырех часов покинуть помещение. Как продать? У меня несовершеннолетние дети. Их что тоже на улицу? – закричала Катя. Конечно. А куда же еще? Конечно на улицу. Дом вам и вашим детям не принадлежал. Он был собственностью банка, пока вы ипотеку выплачивали. Вот если бы выплатили тогда, он стал бы вашим. Скажите, а почему мне банк не разъяснил, сколько я должна была платить за ипотеку в месяц? Они озвучили мне сумму ту, которую я уплачивала всегда. Откуда нам знать? Мы слышали, что они практикуют такой метод. Специально говорят, что минимальный платеж т а к о й т о а когда приходит время погашения основного долга, как правило, у людей таких денег нет. Вот они и забирают себе все. Это же коммерческий банк. Он же вам ипотеку давал. Да. Опустив голову, произнесла Катя. Ну правильно, у них там своя мафия, тетки, дядки, ь племянницы. Вот увидите, что сейчас ваш дом за бесценок купит какая-нибудь родственница банкира или его подставное лицо. Так всегда бывает. Екатерина Васильевна, подписывайте документы, что вы ознакомлены с постановлением суда. И в течение двадцати четырех часов освободите чужую жилплощадь, сказал безразлично пристав. Это была поголовная практика в городе Михайловске. Все предприниматели хватались за голову, когда им приносили очередную платежку. В эту кредитную кабалу попали почти все соседи п р е д п р и н и м а т е л и которые торговали рядом с Катей. Сеть игрушечных магазинов закрывалась полностью, и слышно было то в одном месте, то в другом. что у людей хватали по решению суда все машины, квартиры, магазины, а их самих отправляли в тюрьму или в изолятор. Все их имущество уходило с молотка по мановению палочки толстой неприятной тетки, которая владела денежными кооперативами города. У нее была развита целая сеть таких бандитских точек с наемными штатными работниками. которые скрипя сердцем затягивали в денежную кабалу всех предпринимателей Юга, а те наивные верили в завтрашний день. Какие глупцы предприниматели несли им все, что у них было, и отдавали под залог. Кооперативы тут же переоформляли все их имущество на своих работников маленьких незаметных коммерческих тиранов. Лиц а у в ы ш и б а л были все как на подбор, круглые, тупые и злые. Один взгляд их чего стоил, сразу видно, что прописаны они были в колониях строгого режима. Один вид их пугал настолько, что люди отдавали все нажитое без слов, в надежде поправить свои дела и обратно все выкупить. Они наивно полагали, что это и м удастся. Некоторых находили тут же неподалеку убитыми, некоторых вообще не находили. И поток растерянных предпринимателей не уменьшался. Они продолжали лезть в эту долговую яму все глубже и глубже, надеясь на государство, надеясь, что экономика в стране поднимется, рабочие места увеличатся и малый бизнес возродится. Но с каждым днем становилось все хуже и хуже. Предприниматели продолжали кормить банкиров, денежные кооперативы и л о м б а р д ы которые по своей структуре ничем друг от друга не отличались, служили темным силам и даже не подозревали об этом. Они не читали, что в Библии написано, что если ты и хоть одного человека с праведного пути собьешь, то лучше бы тебе не родиться, а сразу жернова на шею и утопиться. Но ломбарды за бесценок принимали золото, не считая драгоценных камней, и только ждали, как акулы на охоте, что заемщик, не дай бог, выкупит это драгоценное барахло. Директора ломбардов уже подсчитывали свой улов и ждали с п р е в е л и к и м удовольствием тот день, когда отправят эти погремушки на так называемые торги. А сами прекрасно знали, что скупят эти фамильные драгоценности еще задолго до них, а потом будут носить в ушах и на шее чужой крест, который они взвалили на себя вместе с проблемами того человека, у которого они все отобрали. И вдруг внезапная смерть либо неизлечимая болезнь отрезвляет их грешные головы, но уже ничего нельзя сделать. Ты уже умер. Катя не до конца понимала, что происходит, даже не видела, как р а с п и с а л а с ь у п р и с т а в а в документе, как закрыла магазин, как шла домой, как села с детьми в поезд и как уехала в Санкт-Петербург.